Входит госпожа журден Она застает мужа сидящим по Трецке на полу, в тюрбане и с литоганом в руках. Господи, да что же это такое? На кого ты похож? Да что же ты на семя напялил? Да отвечаешь же ты, наконец, что все это значит? А, это... Кто тебя выведел таким шутом? Вот дура, так разговаривает с мамамуши. Что такое? Я мамамуши. Меня только что произвели в мамамуши. Как это понимать, мамамуши? Ну, говорят тебе мамамуши. Я теперь мамамуши. Это еще что за зверь? Это такой сан, который меня сейчас посвятили. Как так посвятили? Джордина, Джордина, Джордина, Джордина. Это что значит? Джурден, по-нашему, значит, Джурден. Ну, Джурден, а дальше? Мама, муж и путь нелегкий, набена купорос. Как? Эннабена. Какая бена? Да что ж ты делаешь? Господь, муж совсем с ума сошел. Замолчи, нахалка. Относись с уважением к господину Машамуми. Мимо Маши. Мимо... Ми Мимы, ой, как меня зовут? Мамамуси! Да когда ж ты успел рехнуться? Фу! Где мой Грэм? Какой Грэм? Появляются граф Дорант и маркиза. Ковьель успел рассказать графу о своей затее. Итак, маркиза вас ожидает призабавное зрелище. Довольно, Дорант. Я хочу положить конец вашей расточительности. Да, дорогая? Для того, чтобы вы больше на меня не тратились, да. я решила выйти за вас замуж, <с не откладывая. Это единственное средство... Со свадьбой все эти безумства кончаются? Возможно да? ли, сударыня? Наконец, наконец вы решили сделать меня счастливым. Ой, это только для того, чтобы вы не разорились? Иначе я убеждена, что наступит тот час, да? когда вы останетесь без единого денье. о Как я вам признателен за вашу заботу о моем состоянии. Распоряжайтесь им по своему усмотрению. Я сумеем им распорядиться. А вот и наш чудак. Вид у него обворожительный. А, это вы? Милостивый государь, мы с Маркизой пришли поздравить вас с новым званием и разделить вашу радость по поводу предстоящего бракосочетания вашей дочери с сыном турецкого султана. Желаю вам, ваше сиятельство, силу змеи и мудрость льва. Я имею счастье, сударь, одной из первых приветствовать вас по поводу того, что вы взошли на высшую ступень славы. Желаю вам, сударыня, чтоб ваш розовый куст цвел круглый год. Я весьма рад, что пришли меня чествовать, и что я могу принести свои искреннейшие извинения по поводу дикой выходки моей жены. Пустое. Я охотно прощаю ей этот невольный порыв. Вы, разумеется, дорогие, и нет ничего удивительного, что, обладая таким сокровищем, она испытывает некоторые опасения. Сударанья, все права на обладание моим сердцем в ваших руках. Вы видите, Маркиза, господин Журдан не из тех людей, которых ослепляет благополучие. Он и в счастье не забывает своих друзей. Ну, это признак... Одинноблагородный? <связь> Простите, а где же его турецкое высочество? А оно сейчас придет. Я уже послал за ним и послал за дочерью, чтобы она отдала ему руку, сердце, все, что полагается. А вот и его турецкое высочество. Это они? Вот. <связь> <связь> и э-э нельзя, да? Ваше сочество в качестве друзей вашего почтенного тестя мы пришли засвидетельствовать вам наше глубочайшее уважение и всепокорнейше принести уверение в нашей совершеннейшей преданности. И э Ой, где же этот толмач, переводчик, он бы сейчас вас ему представил и растолковал все, что вы хотите сказать. И вы увидите, он вам обязательно ответит. Он прекрасно говорит по-турецки. Слушай, где же этот толмач? Стрив, струф, сострав. А, ну смотри, смотри. Смотри, смотри, смотри. Сейчас, сейчас, сейчас. Смотри этот Каспатин, большой фильмос, по большой фильмос. А это Каспаша, ух, какая снатная тама. Не, не. смотри, смотри. Смотри. Во, во, сейчас, сейчас, сейчас. смотри. Он Французский мама муши. О, мама Да, не только не я, а он. А она французский мамамуши Ха, мама муши. Не, нет, не, да не слушай, ну я же ясней это выразиться не смогу. О, ну где же вы? Мы же без вас как без рук. Извините, задержался. Вы, да, ну, пожалуйста, переведите ему, что этот господин это дама, особо из высшего общества, и что они в качестве моих друзей пришли свидетельствовать ему своем, э, это, ну так это почтение. Так, вот. Алабала кракшаекша баламаламбамен. И теперь слушай, что вам ответит. Да? Рубин Сапфир Агат Карга. Его туречество желает, чтобы дождь благоденствия постоянно орошал вертоград вашего семейства. Я, я, я, я же вам говорю, что он прекрасно Люсиль. говорит по-турецки. поразительно. Поразительно. Иди сюда, дочь моя. Что вы с собой сделали? Дай руку этому господину, который делает тебе честь, что сватается за тебя. Вы что, тут комедию играете? Никакая это не комедия. Это дело очень даже серьезное и такое для тебя почетное. Я даю тебе в мужья. Мне? А, тебе. А? Это сын турецкого султана. Mm. Слушай-ка, дай ему руку и благодари Бога за такое счастье. А я не желаю выходить замуж. Не переводите. Хорошо. А я, твой отец, этого желаю. Ни за что. А я тебе... Люди, а я тебе... А я тебе... А я тебе... Нет, нет, нет. Я уже сказала что никакая сила не заставит меня выйти за кого-нибудь, кроме Клеонтова. Ну, я так... решусь на любую крайность, чем... Это же я. Я согласна. А? Вы мой отец, и я обязана вам повиноваться. Устраивайте мою судьбу, как вам будет угодно. Йок-йок. Ну Ой, ну как приятно иметь послушную дочь. Доченька. Доченька. Ты что, хочешь отдать мою дочь за этого шута? Замолчи, нахалка, надоели твои дикие выходки, ничем тебя не унять. Да это тебя никакими силами не приведешь в разум. Так и жди тебя какого-нибудь нового сумасбродства. Что это ты затеял и к чему все это сборище я, я хочу выдать свою дочь за сына турецкого султана. Турецкого султана? Да, за свидетельство ему свое почтение вот через этого толмача. Мне не нужно никакого толмача! Я сама скажу ему прямо в лицо, что моей дочери ему не видать. Замолчишься, да, милая-то, сударыня? Не не не уж... Неужели вы отказываетесь от такой чести и не хотите, чтобы вашим зятем былого турецкий высочества? Ради бога, сударь, не вмешивайтесь вы не в свое да, не дело. Может... Таким великим счастьем пренебрегать да, не следует. Да. И вас, прошу, сударыня, не лезьте, куда вас не спрашивают. Мы о вас же заботимся. Да. единственно из дружеского вам расположения. Не нуждаюсь да, в вашем да, дружеском расположении. Но ваша дочь сама согласна подчиниться воле родителя. А моя дочь? согласна выйти за турка? Вне да, всякого да, да, сомнения. Да, да. И она может забыть клёнка. Ах, да, боже мой, чем только не поступаются ради того, чтобы именоваться знатной дамой. Да, да, да, да, да, я хочу выйти замуж за э Но... Если Но... ты Но... это сделаешь, Но... я тебя задушу вот этими руками. Да можно разговоров? А я говорю, что свадьба состоится. А, а я, это... я тебе говорю, что, что не будет моя... ее. А а я... соглашаю, а ты слушай, ты, слушай, ты что, ты что бронишь ее запоминовение отцу? Она такая же моя, дочь, как и твоя. Она твоя, дочь, такая... Не... вы еще что хотите мне сказать? Сударь, если ваша супруга меня выслушает, она согласится. Выслушай его. Выслушай. Выслушай. Выслушай, Thank you. Я ж тебе говорил, я ж тебе говорил, выслушай его, он сумеет тебе объяснить, что значит сын турецкого султана. Ну да, ну да, он мне все толком объяснил, я теперь согласна, да. но только скорее надо послать за нотариуса. По хвальному доверению, а чтобы вы, сударыня, перестали ревновать вашего почтенного супруга, я вам заявляю, что мы с маркизой воспользуемся услугами того же самого нотариуса и заключим брачный союз. Ну, на это... Это-то уж я согласна Это Подожди, подожди <сос> Это вышло для отвода глаз? Ну, ну пусть себе тешутся, этой бать <сос»> <бас> Отличная <сос»> мысль, отличная мысль Значит так Моя дочь выходит замуж за сына турецкого султана Граф женится на маркизе Николь Сударь, мне я, Ага, вот я отдаю толмачу А мою супругу Кому угодно «Слава, Журдену! Слава, господину Журдену! Слава, господину!» Упоенный своим величием, Журден не замечает иронии в хоре славящих его голосов. Он важно приветствует собравшихся. Хохот не обескураживает Журден. Он по-прежнему торжественно спесив.